Глава 19 Элантрис сверкала ослепительным блеском. Каждый камень сиял, как будто внутри него билось белое пламя. Купола больше не зияли дырами, а вздымались огромными холмами. Шпили на их вершинах пронзали небо, подобно белоснежным лучам. Ворота день и ночь стояли открытыми, а высокие стены казались неотъемлемой частью Элантриса, связующим звеном, необходимым для целостности города, а не оборонительным сооружением. Но даже эта невидимая красота не могла затмиться миг элантрийцев. Их серебристая кожа излучала спокойное сияние, насыщенное чистотой. Их волосы поражали белизной, совсем не похожей на серую или желтоватую седину стариков. Они сияли оттенком раскаленной до белостали. стали. Мощный поток белого, лишенный посторонних примесей. Впечатление от встречи с ними не изглаживалось годами. Эландрийцы передвигались по городу с уверенностью полных его хозяев. Все мужчины казались статными и привлекательными, даже коротышки. А женщины поражали небывалой красотой. Никто не видел их спешки, они прохаживались, а не шли. И не забывали приветствовать встреченных по пути. Их спокойные лица и сдержанные движения говорили о могуществе, не стоило труда понять, почему им поклоняются как божествам. Стоило отвернуться от жителей города, взгляд тут же притягивали ионы. Древние иероглифы покрывали стены, двери и даже использовались для вывесок. Большинство не обладало волшебной мощью, но некоторые явно несли заряд силы. Там и тут стояли большие металлические пластины с вырезанным ионом Тиа, и время от времени к ним подходили иландрийцы. Стоило им прикоснуться ладонью к символу, как по телу разливалось сияние, иландрийец исчезал в круговом выбросе света, перемещаясь на другой конец города. Среди величия бессмертного города стояло небольшое семейство жителей Каи. Их одежда говорила о богатстве, их выговоры речи выдавали образованных людей, но их кожа не светилась. Мальчик чувствовал себя чужим. Хотя его успокаивало, что помимо элантрицев он видел в городе немало обычных людей. Отец крепко обнимал сидящего на руках сына, подозрительно оглядываясь вокруг. Не все преклонялись перед элантрийцами. Некоторые относились к ним с недоверием. Мать семейства крепко сжимала руку супругу. Она никогда не бывала в Элантрисе, хотя уже много лет прожила в Кае. В отличие от мужа ее охватывало скорее беспокойство, чем недоверчивость. Она тревожилась о полученной мальчиком травме. Как любая матч, ему ребенку угрожает смерть. Мальчик охнул от пронзительной боли в ноге, расходящейся волнами от гнойной раны в бедре. Он упал с высокого дерева и перелом получился тяжелым. К тому же облома кости сместился и прорвал кожу. Отец нанял лучших докторов, но они не смогли остановить заражение. Раздробленную в нескольких местах кость постарались выправить, но даже не случись нагноения, мальчик все равно на всю жизнь остался бы хромым. Теперь же ампутация оказалась единственным выходом. Доктора в втайне опасались, что даже она не поможет ребенку. Рана располагалась высоко на бедре, и инъекция могла распространиться по телу. Отец потребовал от врачей правды и знал, что мальчик умирает. Так они оказались в Аландресе, несмотря на недоверчивое отношение к его богам. Они отнесли сына в одно из увенчанных куполами зданий. Когда дверь сама распахнулась перед ними, мальчик забыл от удивления боли. Отец было остановился, отказываясь ходить, пока мать настойчиво не потянула его за руку. Он кивнул, обреченно склонил голову и вошел следом. Сияющие на стенах Айона озаряли комнату мягким светом. К семейству подошла женщина с длинными густыми волосами, с улыбкой на серебристом лице. Она не обратила внимания на написанные на лице мужчины подозрения, а сразу, устремила наполненный сочувствием взгляд на ребенка и взяла его из рук отца. Элантрика бережно уложила мальчика на мягкую подстилку и подняла руку, вытянув изящный указательный палец. Она медленно провела по воздуху пальцем, оставляя за ним сияющий след. Он походил на разрыв в воздухе, от которого исходила настоящая сила. Казалось, ревущий поток света пытается просочиться в узкую трещину. Мальчик чувствовал его мощь. То, как он пытался вырваться на свободу. Но прорваться позволили только крошечной капли. И даже она оказалась такой слебительно яркой, что хотелось отвести взгляд. Женщина тщательно выписала символ, похожий на Эйон-Йен. Но более сложным. В центре находился знакомый ион из а от него по сторонам разбегались дюжины линий изгибов. Мальчик недоуменно носу лоб, он изучал написание ионов с учителями, и ему показалось странным, что элан так сильно изменила символ. Прекрасная женщина-лекарь завершила замысловатый рисунок, и он загорелся еще ярче. Мальчик почувствовал жжение в ноге, которое начало подниматься и дошло до груди. Он не выдержал и закричал, но тут боль внезапно прекратилась. Он удивленно распахнул глаза, заморгал, чтобы избавиться от все еще горевшего перед глазами Иона и посмотрел на ногу. Рана исчезла, не оставив даже шрамы, но ему все еще было больно. Боль обжигала, резала его изнутри. Она должна была исчезнуть, но не проходила. «Тебе нужно отдохнуть, малыш», – ласково сказала элан укладывая его обратно на подстилку. Мать плакала от радости, и отец выглядел довольным. Мальчику хотелось закричать на них. Дать понять, что что-то не так, что нога не вылечилась и боль не проходит. Он попытался заговорить, но не смог. Он не мог произнести. «Нееет!» С криком Роуден вскочил с кровати. Он заморгал. Вокруг стояла полная темнота, и принц не сразу понял, где находится. Глубоко вдыхая воздух, он крепко жал руками голову. Ежедневная боль не пропадала, а наоборот становилась сильнее и даже пробралась его сны. За три недели в Элантрисе его уже покрывали дюжины крохотных ссадин и синяков, и ни один из них не давал забыть о себе. А воедино, боль от них непрерывно давила на сознание. Рауден хрипло застонал, жался в комок и обхватил руками колени. Если бы он сохранил способность потеть, сейчас бы его покрывало холодное испарина. А так по всему телу лишь пробегали судороги. Принц жал зубы и молча боролся с припадком. Потихоньку он заново обрел контроль над телом и начал загонять боль в угол, пока наконец не почувствовал себя способным стать. Он понимал, что его состояние ухудшилось. Рауден знал, что еще слишком рано, но он не провел в Элан-Тресии месяцем. Он также знал, что боль должна быть постоянной. По крайней мере, все это говорили, но на него она находила волнами. Хотя полностью она не отступала никогда, а сидела в засаде и выжидала момента слабости, чтобы напасть. Рауден вздохнул и распахнул двери своей комнаты. Мысль, что элантрийцам необходим сон, все еще казалась ему странной. Они обходились без сердцебиения и дыхания. Зачем им сон? Никто не смог дать удовлетворительного ответа. Последние знатоки умерли 10 лет назад, так что Рауден спал, как все, и ему снились сны. Когда он сломал ногу, принцу было 8 лет. Отец крайне неохотно согласился принести его в город. Даже Дарио Даяден не отличался любовью к элантрийцам, но мать, которая умерла 15 лет назад, настояла на своем. Маленький принц не понимал, как близко подошел к смертному порогу. Но ему запомнились боли и момент облегчения, когда она исчезла. Он помнил красоту города и его обитателей. Когда они покидали Элантриз, ядан грубо отозвался об и Рауден яростно заспорил с отцом. Это был первый случай, когда он занял противоположную будущему монарху позицию. Первый, но далеко не последний. Стоило принцу показаться на пороге своей комнаты, Саулин оставил пост у дверей и как тень последовал за ним. За последнюю неделю солдат набрал добровольцев и сколотил из них отряд телохранителей. «Меня радует твоя забота, Саулин», — заметил принц. «Но ты уверен, что меня необходимо охранять?» «Лорду не пристало появляться беспочетной гвардии, господин дух», — объяснил вояка. «Вам не следует расхаживать по городу одному». «Я не лорд, я простой вожак. К тому же у нас волантрисы не будет знати». «Понимаю, милорд». Кивнул саулин не замечая противоречия собственным словам. «Но тем не менее, в городе таятся опасности». «Как скажешь. Как продвигается посев?» Голодон закончил пахать и набрал команды, которые займутся Севом. «Мне не следовало так долго спать». В окна часовни лился свет. И солнце стояло уже высоко. Раудан вышел на улицу и направился по чисто подметенной и выложенной камнями дорожке в сады. саулин следовал за ним по пятам. Кахар и его работники отмыли камни, и Дахар, каменщик из шайки Таана, уложил их ровными рядами. Сев шел полным ходом. Голодон внимательно следил за работами, не стесняясь указывать на ошибки, хотя в целом он выглядел умиротворенным и довольным жизнью. Некоторые люди становились фермерами по необходимости. Но Дюл наслаждался своим призванием. Раудену ясно припомнился первый день их знакомства, когда ему пришлось подкупить Галадону ломтем сушеного мяса. Тогда его друг едва держал боль в себе и не распугал принца. Сейчас от прежних вспышек не осталось и следа. В спокойном взгляде и осанке Галадона читалось, что он нашел свой секрет. Как называл это Кахар? Дюл полностью владел собой. Раудену оставалось опасаться только самого себя. Его планы работали лучше, чем ожидалось, но только в том, что касается остальных. Принц принес своим последователям душевное равновесие и цель в жизни, но оказался бессилен сотворить такое же чудо с самим собой. Его мучила неотступная боль. Стоило ему проснуться поутру, как она начинала атаку и не покидала его до сна. Казалось бы, его вела более далекая цель, чем прочих, и Рауден твердо намеревался победить. Он не проводил в праздности ни единой минуты, но ничего не помогало. Боль продолжала нарастать. «Милорд, берегитесь!» – прокричал Саулин. Рауден подпрыгнул от неожиданности обернулся на крик. Из тёмного переулка прямо на него мчался рычащий от ярости лантриц с оголённой грудью. Принц И-2 успел отшатнуться, когда дикарь замахнулся ржавым железным прутом, нацелившись ему в лицо. Перед глазами Раудена сверкнула оточенная сталь, и клинок Саолина отбил удар. Нападающий на мгновение запнулся, пытаясь изготовиться к бою с новым врагом. Но он двигался слишком медленно. Меч в руке Саолина пронзил его живот. А на обратном взмахе отсек голову. Крови не было. Труп рухнул на землю, а солдат поднял салютик клинок одарив Раудена ослепительной улыбкой, в которой не хватало зубов. И тут из-за поворота хлынула волна вопящих громил. Рауден попятился. саулин не надо! Их слишком много!» К счастью, крик услышали новобранцы Саолина. Через секунду на подмогу пришли четверо бойцов. Среди них Дейш. По приказу Саулина они выстроились в линию, не давая врагу прорваться в сады и отражая нападение с уверенностью бывалых солдат. Банда Шаура оказалась многочисленной, но ярость ее членов не могла справиться с военной выучкой. Они нападали поодиночке, а злость ослепляла их, мешала думать. За считанные минуты битва завершилась. Несколько оставшихся в живых громил поспешно отступили. Саулин аккуратно очистил клинок, и по его знаку солдаты повернулись и вместе отсалютовали принцу. Сражение произошло так быстро, что Рауден не успел испугаться. «Молодцы!» – только и сумел выговорить он. Рядом с ним Голодон наклонился над обезглавленным телом первого врага. «Должно быть, они прослышали, что у нас есть зерно!» – проворчал. «Бедня Герулу!» Рауден сдержанно кивнул, осматривая павших. Четверо лежали на земле, зажимая раны, которые для неэлэнтрийцев оказались бы смертельными и мучительно стонали. Принца кольнуло сочувствие, он знал, как им больно. Так продолжаться не может. Тихо произнес он. «Не вижу, как их можно остановить, Сюл. Это люди Шаора. Даже он не в состоянии держать их в узде». Рауден покачал головой. «Я не собираюсь спасать иландрийцев, а потом оставить их сражаться друг с другом до конца жизни. Я не хочу строить наше общество на крови. Возможно, люди Шаора забыли, что такое быть людьми. Но я помню». Дьюл нахмурился. «С Карата и Анденом у тебя был шанс, пусть даже шатки». Но Шаор совсем из другого теста, Сюл. В его шайке не осталось ни капли человеческого. Ты не сумеешь договориться с ним. Тогда я верну им способность договариваться. Упрямо ответил принц. Когда ты намереваешься это сделать? Найду способ. Рауден опустился на колени рядом с мертвецом. Ему не давало покоя ощущение, что не так давно они встречались. Принц не мог сказать с уверенностью, но ему казалось, что это один из людей Таана, которых он убеждал во время вылазки Дейша. «Значит, слухи не врут». У Раудена перехватило дыхание. Многие из банды Таана присоединились к нему, но ходили сплетни, что еще больше перекочевала в район рынка и нашло дорогу к Шаору. Такая версия казалась правдоподобной. Ведь следовали же они за Анденом, которого с первого взгляда можно было признать по меньшей мере неуравновешенным. До дикарей Шаора тут уже было недалеко. «Господин Дух?» – неуверенно спросил Саулин. «Что будем с ними делать?» Рауден жалостью глядел раненых. «Они больше не представляют для нас угрозы. Отнесем их к остальным». Вскоре после успеха с бандой Аандена и последовавшего за этим пополнением рядов собственного отряда, Рауден приступил к задаче, которая не давала ему покоя с самого начала. Он принялся подбирать сломленных болью элантрийцев. Он находил их на улицах и в канавах, обыскивал разрушенные целые дома, стремясь подобрать всех до последнего. Город был огромен. А помощников у принца было немного, но они успели найти уже сотни измученных людей. Их сносили во второе очищенное Кахаром здание. Просторный открытый дом, который первоначально Роаден собирался использовать для общих сборов. Терзание хаедов от этого не уменьшилось. Но, по крайней мере, они страдали в сносных условиях. Им не приходилось мучиться в одиночестве. Роаден попросил своих сторонников навещать импровизированный приют. Как правило, в любое время дня там можно было застать двоих-троих халандрейцев, которые успокаивали страдальцев и старались устроить их поудобнее. Помощь была невелика, и никто не мог выдержать среди хаедов долго. Но принц убеждал себя, что они получают хоть какое-то облегчение. Он следовал собственному указанию и заходил в зал павших каждый день. Ему начало казаться, что состояние мучимых болей людей улучшается. Они по-прежнему стонали бормотали, или смотрели на него пустым взглядом. Но самые громкие уже не жаловались на боль непрерывно. Если поначалу зал наполняли отголоски испуганных криков, то теперь в нем царил еле различим шепот и отчаяние. Сейчас Рауден хмуро двигался между рядами лежащих аедов, помогая нести одного из раненых громил, четверо из нападавших остались живых, а пятого, которого обезглавил Саулин они похоронили. По общему мнению, если лантрица обезглавить он умирал, По крайней мере, когда голову отделяли от тела, глаза оставались неподвижными, а губы не шевелились. Принц прислушивался к тихому бормотанию хаедов. – Ты красив, ты был красивым. Жизнь, жизнь, жизнь, жизнь. Ох, Доми, где же ты, когда это закончится? Ох, Доми! Обычно ему приходилось делать усилия, чтобы не вслушиваться, иначе начинало грызть безумие, а тело вспоминало собственную боль. Йен тоже находился в зале, покачивался среди лежащих тел. Сион проводил там немало времени, и принц находил его присутствие подобающим месту. В подавленном настроении Рауден с охраной покинули зал. Он нарушил молчание, только когда заметил, что мантия Саулина порвана. «Ты ранен?» «Пустики, милорд», — равнодушно отмахнулся солдат. «Скромность хороша для внешнего мира, Саулин, а здесь любое ранение — серьезное дело, и прошу прямимое извинения, милорд Искренне ответил Салин. «Я, элантриец, горжусь этой раной. Я получил ее, защищая свой народ». Рауден с мукой во взгляде оглянулся на зал. «Она. Еще один шаг». «Нет, господин, я так не думаю. Те люди сдались, потому что не имели перед собой цели. Их мучения оставались бессмысленными. А когда жизнь теряет смысл, за нее не борются. Моя рана будет болеть, напоминая мне, что я заслужил ее с честью». И я думаю, что это неплохо. Принц почувствовал прилив уважения к бывалому воинам. За скалами Элантриса тот наверняка уже близился к отставке. Но здесь он казался не младше не старше прочих изуродованных шаодом жителей. Здесь возраст определяли не по внешнему виду, а по накопленной мудрости. — Ты говоришь, как много повидавший на своем веку человек, мой друг. Мне остается смиренно принять твою жертву. Разговор прервал топот ног. Через секунду перед ними появилась несущаяся во всю мочь Карата. Её босые ступни покрывала слизь. Она явно забыла вытереть ноги на подходе к часовне и теперь Кахар будет в ярости, что на его чистую мостовую натащили грязи. Карате было не до грязи. Она быстро оглядела группу и с облегчением убедилась, что всё на месте. «Я слышала, что на нас напал Шаор! Кто-нибудь пострадал? Пятеро с их стороны! А меня там не было!» Карата добавила крепкое ругательство. Последние дни она руководила перемещением своих людей в район Часовни. Они с Рауденом согласились, что объединенная команда будет трудиться успешнее. К тому же в церкви окрестностях царила чистота. Как ни странно, Элантрику ни разу посетила идея отмыть дворец. Большинство жителей города принимали вездесущую слизь как должное. «Ты занималась важными делами», – утешил ее принц. «Ты же не могла предвидеть, что Шаор решит совершить нападение?» ответ Карате не понравился. Но она присоединилась к группе без дальнейших жалоб. «Посмотри на него, Сюл!» Рядом с принцем возник улыбающийся Галадон. «Я никогда не думал, что такое возможно!» Рауден проследил за взглядом Дюла. У дороги склонился Таан с детским восхищением, рассматривая резьбу на низкой ограде. Брезеймистый плотный самозванец-барон провел целую неделю в поисках и подробном описании каждого брельефа, статуи, вырезанного на камне узора в окрестностях церкви. По его словам, он успел обнаружить дюжину новых стилей. Перемены в скульптуре бросались в глаза, как его внезапное нежелание оставаться вожаком. Карата не упустила из рук бразды правления своей шайки, но считала Раудена главным. Таан полностью перестал отдавать приказы и отдался исследованиям. Его люди, те из них, кто решил присоединиться к Раудену, не возражали. Таан подсчитал, что примерно третья часть его бывшего окружения по очереди перешли на сторону принца. Рауден надеялся, что большая часть остальных предпочла вольное существование. Его пугала мысль о возможности перехода двух третей банды к Шаору. К нему присоединились все люди Караты, но шайка всегда была самой малочисленной, хоть и очень успешной. Первенство по численности держал Шаор. От нападения на остальные банды его удерживал только общий разброд, царящий среди подчиненных. К тому же ему иногда все еще перепадала добыча от новичков. Раудан решил положить раздору конец. Он не собирался мириться с жестоким маньяком и оставлять на его милость новых оландрийцев. Карата и Саолин подобрали всех вольных жителей благополучно доставили их в ставку с Рауденом. Реакция Шауровой банды оставалась враждебной, и принц опасался, что со временем положение только ухудшится. Придется положить этому конец. Со вздохом подумал он. Но сейчас его ожидали книги. Шауру придется подождать своего часа. Они подошли к часовне, и Галадон вернулся к пассивным работам. Бойцы Саолина разошлись по постам. Акарата, несмотря на первоначальные протесты, решила вернуться во дворец. Остались только Рауден с Алином. Поскольку принц сегодня проспал, а потом разбирался с последствиями схватки, получилось, что он пропустил половину дня. Рауден с удвоенными силами набросился на свои занятия. Пока Галадон сажал семена, а карата эвакуировала дворец, он задался целью узнать как можно больше о Эйндор. С каждым днем он все сильнее убеждался, что разгадка падения Лантриса содержится в древней магии. Он протянул руку в открытое окно часовни и взял со стола толстый том. Пока что помощь от него не оправдала возлагаемых надежд. Он содержал не подробное описание действий ионов но собрание странных или интересных случаев с Эйндор и их возможное объяснение. К несчастью, автор рассчитывал на осведомленного читателя. Большая часть книги приводила примеры того, как не должно быть. Так что, чтобы понять логику Эйндор, Раудену приходилось исходить от противного. Пока что он вычислил с уверенностью очень немногое. Становилось очевидным, что начальной точке магии служили ионы. Даже самые примитивные символы приносили результат. Более сложное волшебство творилось с помощью изменения первоначального иероглифа. Дорисование к нему точек и линий, как случилось с ионом, излечение во сне принца. Точки и линии служили дополнительными условиями, уменьшая или увеличивая фокус силы. К примеру, лекарь, тщательно вычерчивая символ, мог установить, какую конечность и каким образом излечить и как избавиться от заражения. Чем больше читал Рауден, тем меньше он видел в ионах мистические символы. Скорее они походили на математические вычисления. Их мог чертить практически любой лантриец. Все, что требовалось, твердая рука и знание базового набора иероглифов. Но мастерами иондор становились те, кто умел быстро и верно определить необходимые изменения основного центрального иона – Автор книги предполагал, что читатель обладает обширными познаниями в Эйендор, и поэтому опускал большинство общих принципов. Немногочисленные иллюстрации оказались настолько запутанными, что Рауден не мог без подсказки в тексте определить, какой символов является отправной точкой. «Если бы он только объяснил, что значит пропустить через себя Дор!» – воскликнул принц, перечитывая кусок страницы, упорно повторяющий данный совет. «Дорсюл!» – Голодон отвернулся от грядок. «Похоже на слово из дюладелла!» Рауден выпрямился. Символ, которым автор определял «дор», отличался от привычных ионов Даже не иероглиф, а записанное на слух слово, как будто его перевели с другого языка. «Дружище, ты прав! Это не ионский символ!» «Конечно нет, в нем всего лишь один слог!» «Судить по слогам упрощенный подход!» «Но без ошибочный коло?» «В принципе, да», — согласился принц. «Но сейчас это не важно. Главное — «дор!» Ты знаешь его значение? Но если слово то же самое, то оно относится к Джескеру. Какое отношение имеют к Аландрису Мистерии? Подозрительно спросил Рауден. Во имя Далокина, Сюл, я тебе говорил. Джескер и Мистерии совершенно разные вещи. То, что на пилоне называют Мистериями Джескера, имеет такое же отношение к дюладельской религии, как шукисек Я приму к сведению. Рауден примирительно поднял руки. А теперь расскажи мне, Дор. Трудно объяснить, Сюл. Голодон облокотился на самодельную мотыгу, смастерённую из палок и нескольких булыжников. «Дором называют невидимую силу. Она присутствует во всём без исключения, но к ней нельзя прикоснуться. Она не влияет ни на что, но управляет всем. Почему реки текут?» «Потому что вода притягивается к земле, как всё остальное. В горах тает снег, и ему нужно куда-то стекать». «Правильно. А теперь другой вопрос. Почему вода соглашается течь?» «Не знал, что нужно спрашивать её согласие. «Нужно. И причина этого – Дор. Джескер учит нас, что только люди обладают способностью, или проклятием, не обращать внимания на Дор. Ты знаешь, что если забрать у родителей птенца и принести его домой, он все равно научится летать?» Рауден пожал плечами. «Как он учится? От кого?» «От Дор», – неуверенно предположил принц. «Правильно». Рауден улыбнулся. Объяснения Голодона переполняли мистические недомолвки – И он сомневался, что оно окажется полезным. Но тут ему припомнился сегодняшний сон воспоминания о давно прошедшем дне, когда Эланд Рик очертила ее, воздух раздавался под нажимом ее пальцем. раудан чувствовал бьющуюся по эту сторону беспорядочную силу, как она давит на разрыв, пытаясь добраться до него. Она хотела пересилить его, сломать, пока мальчик не станет ее частью. Только безошибочно вычерченный ее женщины и лекарь обуздал бешеный поток, И он излечил ногу, не принеся вреда. Та сила, чем бы она ни являлась, была реальна. Она скрывалась за слабомощными и ионами принцем. «Так значит, голодон, вот почему мы все еще живы». «О чем ты болтаешь, Сюл?» Снова поднял голову от работы Дюл. «Вот почему мы живем, хотя наши тела не поддерживают себя». Рауден в возбуждении вскочил на ноги. «Разве ты не видишь? Мы не едим, но нам хватает энергии для жизни». «Между телами эландрийцев и Дор должна существовать связь, которая дает нам необходимую для выживания силу. Тогда почему она не дает больше? Чтобы наши сердца бились, а кожа не становилась серой?» Голодона не убедила его открытие. «Потому что ее недостаточно. Эйн больше не работает. Мощный поток, который раньше питал город, иссох до крохотного ручейка. Но он не исчез полностью. Мы можем рисовать ионы, хотя они ничего не дают». А наш разум продолжает жить, даже в ущерб телу. Нам осталось найти способ восстановить Дор до былой мощи. И всего-то? Починить то, что сломалось? Думаю, да. Трудность заключается в том, чтобы осознать связь между нами и Дор, Голодон. И не только. Должна иметься связь между этим местом и Дор. Голодон наморщил лоб. Почему ты так считаешь? Потому что Эйн Дор развивалась только в Релоне. В книге говорится, что чем дольше удаляешься от Эландриса, тем слабее становится магия. К тому же Шаот грозит только Орелонцам. Он может случиться с теоданцами, но только если они в этот момент находятся в Орелоне. Ну и порой он прихватывает за компанию дюлов. Я даже не догадывался. Существует какая-то связь между этим местом Орелонцами и Дор. Я никогда не слышал, чтобы Шаот случился с Фьерданцем, сколько бы тот не жил в Орелоне. «Дюлы же смешаны, народ, и принадлежат наполовину к джиндоской, наполовину к эйонской расе. Где находилась твоя ферма?» «На севере Дюладелосюл». «То есть на границе с Орелоном», — победно заявил Рауден. «Я точно уверен, что шаот связан с землей эйонской кровью». Голодон передернул плечами. «Звучит убедительно, но кто я такой, чтобы судить о подобных вещах? Я всего лишь простой фермер». Принц фыркнул не тратя время на ответ. «Но почему? В чем связь?» «Может, в фьерденцы правый Орелон проклят?» «Рассуждай сколько угодно, Сеул, не стесняйся!» Голодон повернулся к грядке. «Я лично не вижу, какой эмпирический смысл ты надеешься извлечь из своего объяснения». «Ладно, ладно, я перестану болтать попусту, если ты расскажешь, где простой фермер выучил слово эмпирически». Голодон не ответил, но принцу послышалось, как он хмыкает себе под нос.